Мятежно захочет, и я-то узнаю, с неба сойти, пособлять и или данаям, тот, пораженный, позорно, страдать на Олимп возвратится. Или восхича его, и не я в сумрачный тартар, в пропасть далекую, где под землей глубочайшая бездна, где и медяный помост, и ворота железные, Тартар столько далекий от ада,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 Там коней удержал повелитель бессмертных и смертных, и от ерма решив окружил их мраком великим. Сам на вершине идейской восел, Величайся славой, град созерцая Троян и суда меднобронных Данаев.